Представьте на минуту. Большая река в тайге. Пустынные берега в неглубоком восточно-сибирском снегу. Ранние морозы крепчают по ночам. И река туманится паром. А по ней с громким шорохом ползет тесница, а на быстринах мчится шуга. И со дня на день река станет. Тогда всей экспедиции только что выбравшейся из тайги придется два месяца ждать санного пути по реке. Почему два месяца? Ведь вы сами сказали, что река вот-вот... А потому что шиверы, перекаты и порожистые места много позже покроются льдом, по которому можно будет возить грузы. Другого пути нет. Разве что оленями нартами Но в охотничий сезон, наступающий Для рачонов, аленных людей. Не скоро соберешь такой караван, чтобы вывести все. Людей, грузы, имущества, коллекции. Вот эти самые, которые негде хранить. Такая ситуация. Что получается, когда к поселку причаливает последний пароход? Всякий знает, что он последний что он переполнен до отказа, а люди рвутся только бы попасть. Сибиряки-таежники, народ серьезный, здоровый, поэтому капитан ставит к трапу отборных матросов человек по шесть в каждом поселке, на каждой пристани. Какой тут выход? А он есть? Есть. Часть моих ребят рабочих всегда... Остается в поселке. Или чтобы идти в тайгу в обрат. Или ждать санного пути. А пока поработать в желухе Вот эти ребята с добровольцами из местных жителей, ну, кому поставлена соответствующая порция, наглухо прут на трап и завязывают с матросами пустяковую, на упорную драку. На помощь сбегается вся команда с капитаном во главе. Драка разрастается, подходит подкрепление из кандидатов-пассажиры. В конец ослобившийся капитан приказывает отвалить. И когда пароход уже ушел от поселка на середину реки, пробившись сквозь свежие забереги, обнаруживается на нем наша экспедиция. Так это как же? А драка... На что? Пока команда занята ею, мы с речного борта пристаем на лодке, в момент выбрасываем на пароход наш груз, укрываемся где-нибудь за трубой или за кучей палубного груза, а лодка быстренько уходит. Ну, что же, капитан, когда вас обнаружит? А есть! И был раньше неписанный закон свято соблюдавшийся на всех таежных реках. Сумел забраться на пароход? Никто не смеет с него прогнать. Да и понятно. Высадить людей где-то на берегу, среди тайги, на застывающей реке, это подвергнуть их смертельной опасности. А возвращаться еще хуже нельзя терять и час, а пароход может зазимовать. Так и получается... Законы. Из жизненной необходимости. А -а -а. Так что у вас за дело? Оно небольшое. Одолжите мне рублей триста. только вот что плохо: месяцев на пять. Ха -ха. Ничуть неплохо. На зберкнижке есть, понадобится не скоро. Все геологи покупки делают осенью. По возвращении из экспедиций многолетняя привычка. С молодости весной пустой, а из тайги смашной. Как же быть? Самое лучшее. Приходите сегодня вечером. Чаю выпьем. Настоящего. Крепкого. Благодарю. А, а в Москве измельчал народ. Даже геологи пьют пустяки какие-то вместо чая».